На следующий день капитан чувствовал себя неловко, избегал братьев, но это продолжалось недолго. Не любил он встречаться только с Саввой, который говорил с ним весьма резко. сава участвовал лишь в одном разговоре и с тех пор не хотел слушать капитана. На своем веку повидал он самых разных людей, наслушался самых разнообразных историй, знавал таких искусных лжецов, что капитан казался ему их бездарным учеником. «Ты почему не ходишь на наши застолье?» — спросил капитан, заметив отсутствие савы «Много треплешься», — ответил сава «Неужели?» — растерялся старик. «И нечему у тебя поучиться». «Ладно, ладно. Ты мудрее братьев, что ли?» «Не мудрее. Просто они вежливее». Это был единственный разговор между ними по пути в Херсонес. Пока выбирали место, где бросить якоря, послали к берегу лодку сообщить об императорском посольстве. Вскоре все духовенство архиепископ Георгий и стратик Никифор собрались на берегу встречать братьев. После рукопожатий и взаимных благословений шествие направилось в собор святого Сазонта в центре города, где отслужили торжественный молебен во славу Василевса и патриарха Константинополя. Митрополит Георгий не упомянул ни Фотия, ни Игнатия, И Константин понял, что между здешней церковью и Царьградской существуют весьма напряженные отношения. Константин не хотел ввязываться в споры, предварительно не выяснив позиции мирян и духовных лиц. Здесь, как и повсюду, были раздоры между людьми, и здесь также были люди, возглавлявшие обе ссорящиеся группы. Философу предстояло узнать, кто вожаки, встретиться и выслушать их, чтобы получше подготовиться к разговору, который, наверное, предстоит ему с Георгием. Ужинали в доме стратега Никифора, который был и судьей, и верховным военачальником. Никифор раздобрел, ибо любил плотно поесть, но крупные крепкие руки и все еще сильные, хотя и тяжеловатые ноги, свидетельствовали, что он был хорошим воином, уверенно поднимавшимся по лестнице жизни. Впрочем, здесь пригодилось, конечно, и родство с Вардой и императором. Обильный ужин после длительного морского путешествия развязал языки, головы помутнели. Первым встал Константин, за ним Мефодий, ученики, архиепископ Георгий. Остался только императорский осекрет, родственник стратига. Все предусмотрели. Все, владыка. Фотий, прощаясь, помахал рукой митрополиту Сиракуз и остался наедине со своими тревогами. сторонники игнатия отлучили его предали анафеме ответ папы был туманным впрочем там где речь шла об избрании фотия он был достаточно ясным николай считал что вряд ли можно за шесть дней пройти духовные саны от низшего до высшего папские посланцы приехали проверить это странное вошествие но и патриарх не дремал устроив легатов на лучшем постоялом дворе куда были вхожи только свои он изолировал их от сторонников Игнатия. За сомнительными людьми установили наблюдение. Изоляция была осуществлена достаточно откровенно и грубо, чтобы папские легаты поняли, пусть не ждут ничего хорошего, если захотят добиваться встреч с Игнатием. Митрополит Циракус Григорий был душою собора, на котором предстояло вторично свергнуть Игнатия или в его присутствии подтвердить решение прошлого собора. Прежний глава церкви, Ожидал приглашения, находясь в одном из монастырей недалеко от столицы. — Что он делает вот в эту минуту? — думал Фотий, стоя у окна. Патриарх смотрел на противоположный берег и каменные зубцы стен под серым небом, на воду Босфора, утратившую свой блеск и как бы отражавшую его собственные тревоги и опасения. Сутулившийся лодочник сел за весла и, словно одинокая утка, поплыл куда-то, растворившись в неясной дали Приползли вечерние тени и залегли в складках черной рясы патриарха. Дикая герань в глиняной чашке на столе привлекла внимание Фотия. Протянув руку, он оторвал свежий листок и долго растирал его между пальцами. Приятный терпкий запах разнесся по кабинету. Он напомнил о монастыре святого маманта. Каждое утро игумен монастыря — присылал Фотию свежий букетик этого дикого, но приятного цветка и подробные сведения о сторонниках Игнатия. Их оказалось немало. По приказу Кесаря удвоили число дозорных у городских ворот, включив туда и представителей церкви, которые должны были следить, кто приходит и уходит из города. Самых ярых единомышленников Игнатия, братьев Иоанна и Киприана, из районов, граничащих с рацинскими землями, задержали по пути в Константинополь. Люди из Старой лады тоже куда-то пропали, и о них ничего не было известно. Не слышно было и об архиепископе Херсонеса Георгии. Фотий надеялся, что его либо вразумило слово Константина, либо навеки успокоило десниться о секрита. Все делалось для того, чтобы на соборе не было сторонников Игнатия, но если кто-нибудь и смог бы проникнуть туда, то голос его остался бы голосом вопиющего в пустыне. Основательно подготовил дело Сиракузец. Ему заранее известно было, кто когда выступит и что скажет. Расправу собирались учинить ошеломляющую, окончательную. Представителям папы придется тогда сообщить Николаю о полном единстве константинопольского духовенства, возглавляемого Фотием. Долго прикидывали заговорщики, когда предоставить слово папским легатам, если они его попросят. Дать вначале содержание послания Николая — может испугать духовных лиц. Возвышенное, назидательное, со множеством пожеланий напутствий оно могло отрицательно повлиять на ход дела. Решили пойти на переговоры с легатами. Григорий Сиракузский предложил попробовать подкупить их. Он уже ходил по этой дорожке, когда ему самому надо было искать защиту в Риме. Тогда Игнатий выдвинул против него обвинение. Григорию помог Захарий, епископ из Анани, который теперь прибыл в Константинополь. За деньги, разумеется, рука, привыкшая брать, и на этот раз не устоит перед искушением, если оно будет, конечно, достаточно сильным. Воспользовавшись временным отсутствием Радоальда, второго папского легата, Григорий посетил Захария. Он застал его, когда тот, полулежа на ворсистом ковре, пробовал какие-то напитки янтарного цвета. На медном подносе красовались соленый миндаль, сушеный инжир, сочные апельсины. Капля янтарного сока была и на бороде епископа. Увидев Григория, он только слегка приподнялся, поудобнее устраивая подушку за спиной. Сиракузец сел, не ожидая приглашения, поздоровался и принялся за миндаль. Однако, прежде чем съесть первый орех, он поблагодарил Захария за прежнюю помощь, спросил, как здоровиться, все ли в порядке, а если что-то не так, то, мол, давайте помогать друг другу. Эти любезности, разумеется, были только вступлением. Но Григорий не торопился. Сопровождающему Радоальда было ясно сказано, сколько времени надо таскать его по базарам и церквам. Захарий отвечал кратко и строго, будто хотел сказать. — Ты не как дурака пришел валять. Заперли нас здесь. прибегаете к угрозам. А как что нужно, так давайте помогать. Листивость Григория раздражала его, и он не выдержал. — имея в виду. Фотий потерял чувство меры. Папа не простит такого отношения к своим послам. — Но в чем дело? — удивился Сиракузец. — Ни в чем. Кто мы, легаты папы или пленные вашего Фотия? — Не понимаю. — Григорий пожал плечами. — Неужели? Едим, пьем. Но о деле, ради которого мы прибыли, выслушать обе стороны, прямо ничего не говорится. Нас лишь успокаивают. — Быть этого не может. — Не прикидывайся дурачком, — повысил голос Захарий. — По крайней мере, не со мной. Мы слишком хорошо знаем друг друга. Ты ведь боролся против Игнатия, борешься и теперь. Может, это твои люди мешают нам? Последние слова разозлили сирокусца. Опершись руками на сильные колени, он посмотрел Легату в глаза и сказал. — Все верно, владыка. Я тебе мешаю. И мои люди тоже. Ты правильно понял. мы не разрешим вам сделать и сотой доли работы, порученной Николаем. Давай поговорим как мужчины, которые знают друг друга. За ту помощь ты тогда получил две мошны шершавых на Я себя защищал, во столько себя и оценил». Примечание. «Мошна. Кошель, вмещающий определенную сумму денег. Теперь я защищаю патриарха». и престиж Константинопольской церкви. и оцениваю этот престиж в пятнадцать мошон. А ты во сколько? Говори быстрее, пока не вернулся Радоальд. Предложение тут же успокоило обиженного Захария. Потеряв лоснящийся от пота лоб, он лениво ответил. — Что-то мне показалось, ты покупаешь только авторитет вашей церкви. А как же фотий? — Даю еще пять. — Идет. Когда я получу все? Десять сейчас. Остальные после собора.